Глава двадцать седьмая. Золото. За несколько часов до описываемых событий в Синем мире. Когда закрылся портал в Синий мир, Лео Гуарин находился в кабинете арендованного белыми драконами особняка. Он как раз читал отчет об обнаруженном необычном маге. Используя какую-то неизвестную магию, он сумел захватить контроль над целым кланом изгоев. каждый из членов этого небольшого клана оказался под воздействием его силы и лишь паре самых сильных медиумов удалось избежать контроля по данным стрижей подчиненных драконов именно эти изгои совершили нападение сначала на защитную чашу выкрав неведомо как оказавшиеся у обычного старшего клана невероятно редкие свитки призывы изнанки а затем использовали похищенное уже в нападении на опутывающую листву на празднике наследников дерзко самонадеяно и очень глупо. Ни один клан, даже изгнанный императором за какой-то серьезный проступок, не мог поступить настолько глупо, чтобы утверждалось сведениями об их захвате. Впрочем, все произошедшее пошло на руку белым драконам. Одним махом изгои ослабили опутывающую листву, вассала великого клана ястребов, укрепив влияние драконов в регионе. К тому же им удалось обнаружить в городе одного из аудиторов императора — и получить возможность захватить интересного чародея, использующего крайне необычный вид магии. И согласно отчету в руках Гаорина, маг уже сам попытался выйти на белых драконов в попытке спасти себя. Дверь кабинета открылась, и на пороге появился один из немногих представителей рода Гаорин, приехавших вместе с Лео в этот город. «Мастер, у нас проблема», — заявил он сходу, и, зная характер старика, сразу перешел к делу. Во время рейда в «Синий мир» экспедиции профессора Зиновьева портал закрылся. Весь рейд, стрижи, сам профессор и наследник Евгений Гарин остались по ту сторону. Несколько секунд в кабинете царила тишина. Лео Гарин мрачно обдумывал слова, сказанные помощником. Он, хотя и с трудом, но подавил гнев. Всегда плохой советчик во время решения любой проблемы. Встав из-за стола, Лео подошел к человеку, принесшему плохие новости. «Отчет?» Спросил он, требовательно посмотрев помощнику в глаза. «А вот мастер». «Хорошо, ознакомлюсь в машине. Отправляемся к порталу», — кивнул старик, выходя из кабинета. Профессор Зиновьев в отчаянии смотрел на открывающийся перед ними портал. «По всем расчетам они должны были нащупать путь к родному миру». Целый десяток маяков силы дали, как и рассчитывалось, нужный конус пробития. Без особых проблем получилось раздвинуть пласты изнанки и получить нужную информацию. Вот только результат вышел совсем не тот, на который основательно рассчитывали ученые. По какой-то причине маяки зацепили магический фон другого мира. Открыли канал, дали информацию и разорвали реальность, создав портал-переход. «Проклятье! Это же вход в золотой мир!» К его быстрым шагом подошли рейт-лидер наемников и командир стражей клана Стрижей. «Вы открыли выход в Золотой мир!» «Кто сказал, что это мы его открыли?» ответил профессор, лихорадочно обдумывая возможные варианты. «Золотой откликнулся на наш призыв, несмотря на то, что мы хотели открыть канал к нашему миру. Технология пока даже близко не отработана». «Если войдем туда, шансы выжить сильно уменьшатся», покачал головой командир. «А у нас есть другие варианты?» — спросил подошедший к ним Евгений Гарин. «Тем более, что там мы можем проделать ту же самую процедуру. Так, профессор?» «Все верно. У нас будет значительно больше времени, прежде чем местные обитатели почувствуют наше присутствие. При этом магический фон золотого мира, пожалуй, самый плотный из всех, поэтому сбор нужного количества энергии произойдет куда быстрее, я думаю». но в любом случае первое время придется потратить на изучение новой для нас магической структуры. Возможно, попытаемся связаться с нашим миром через небольшой канал. Хорошо, как я понял, у нас все равно нет варианта лучше. Кивнул командир стрижей. Павел, я думаю, пора стягивать бойцов к площади и готовиться к эвакуации. Да, сейчас займемся. Команда к отступлению, все слышали? Нам приказывают возвращаться. крикнула Оксана через весь зал. «Что? Там же очередная волна на подходе!» — удивился Фоман, но, естественно, даже и не подумал возражать. Последняя атака нескольких тварей, которых наемники прозвали «Чешуей», далась тяжело, и никто уже не был уверен, что следующая волна не заберет чью-нибудь жизнь. «Собираемся руки в ноги и быстро к выходу!» Из глубины здания раздался крик Евгения. «Слышали? Поторопимся!» «Может, нашим ученым удалось все-таки открыть портал?» В этот момент возле меня появился белый тигр. Все время, пока мы сражались, он где-то пропадал, а сейчас заявился, возбужденно сверкая глазами. «Александр, ты мне не поверишь, но ваши яйцеголовые открыли золотые врата!» Сходу заявил он. «Решил не путаться под ногами и присмотреть за вашими учеными, и будь я проклят, если они не открыли врата в золотой мир!» Находившаяся рядом Светлана удивленно посмотрела на тигра. И тут вдруг до меня дошло. Это же то, к чему я стремился все это время. И Шкафель прав. Это же золотой мир, место, куда я все это время стремился. Пускай сейчас я все еще недостаточно силен. Пускай не готовился и не разбирался подробно, что представляли собой золотые врата, но проклятие. Это мой шанс получить практические знания об этом мире. Возможность сделать первый шаг в поисках. Да к демонам все фамильный бог может попытаться понять состояние сестры она очень сильный медиум а он связан кровными узами с нашим родом к тому же я немного лукавлю кое какие знания у меня есть после гибели семьи я много времени проводил в библиотеке пытаясь понять причины нападения эй вы идете фома с раздражением уставился на меня и свету застывших на месте да да спохватился я и сказал стоявшей возле девушки «Свет, пойдем». «Я не хочу умирать», — тихо ответила она мне. «Что?» «Ничего не понял». «Ничего, пошли». Девушка мотнула головой и спокойным шагом направилась к остальной группе. «Носитель, вы просили отслеживать ее состояние. Она на грани нервного срыва». «Да, этого следовало ожидать, как я понял». Светлана стала наемником относительно недавно, и все рейды до этого проходили без несчастных случаев, а тут такое, — ответил я ему и вдруг задумался. Знаешь, а ведь с того похода, когда ты оказался в моей голове, у меня значительно увеличилась доля рейдов с огромным количеством смертей. Впору считать, что ты приносишь несчастье, седьмой. Вы не правы, носитель. Все последние вылазки мы провели без происшествий. Это почти десяток рейдов в сине и зеленые миры. «Считай это неудачной шуткой. Просто после твоего появления у меня такое ощущение, что я оказался в центре самого настоящего урагана из событий и решений». Я присоединился к остальным, отметив, что последними шли немного задержавшиеся в здании наши маги. Появившийся там магический фон неоспоримо свидетельствовал, что они оставили в следующей волне тварей несколько неприятных подарков. Вероятнее всего остальные группы, включая стражей, Также подготовили мощные ловушки, уходя из защищаемых ими небоскребов. По моим ощущениям, следующая волна должна вот-вот начаться, и на этот раз она будет не только сильнее, но и значительно мощнее. Вокруг района врат сомкнулось кольцо из монстров синего мира, заперев нас в безнадежной осаде. Теперь выбраться отсюда можно только через открытый портал. — Да вы никак шутите! — воскликнул Фома, издалека увидев яркое золотое сияние врат. — Лизер! «Они действительно собираются заставить нас войти в золотой мир?» «У тебя есть другие идеи, Фома?» Устала и немного раздраженно спросила Оксана, хотя, очевидно, она и сама до конца не верила в то, что Рейду предстоит в полном составе войти в золотые врата. «Проклятье, да!» — ответил он. «Это же самоубийство! Не проще ли попытаться прорвать кольцо слабых тварей и постараться продержаться как можно дольше в синем мире?» «Оставаться здесь — вот что самоубийство!» Вмешался в их разговор спокойный Константин. «Оксана права, сейчас у нас нет иного выбора. Думаю, это понимают все собравшиеся здесь наемники и стражи». «Что так, что эдак, все едино», — подал голос Алексей. «Дайте мне уже поспать. А где это сделать, под небом синего мира или золотого? Без разницы». «Парень дело говорит», — вмешался вдруг появившийся, будто бы из ниоткуда, лидер отряда весельчаков, Евгений. «Оксана, нас вызывает рейд-лидер. До отсчета на вход в портал пять минут, а вы, ребята, двигайтесь поближе к вортам. Раньше зайдете, меньше нервотрепки». «Да, давайте ближе», — согласилась с ним девушка. «Хорошо, пойдем узнаем, что хочет нам сказать рейд-лидер». К площади стягивалось все больше людей. Группы наемников и стражей, оставившие обороняемые позиции, заполнили все окружающее пространство, из-за чего на пустынной когда-то площади стало яблоку некуда упасть. По моим приблизительным прикидкам, следующая волна монстров синего мира уже должна стартовать. И действительно, спустя пару минут где-то вдалеке начали раздаваться первые взрывы, говорящие о том, что твари пошли на приступ оставленных людьми укреплений. У портала образовалась небольшая пробка. Ученые вместе со стражами в экстренном порядке перебрасывали через портал разобранное оборудование, включая даже контейнеры и куполы штаба. Фома на некоторое время пропал, Но спустя несколько минут вернулся с новостями. «Первые идут ученые и сильнейшие стражи для их прикрытия. Для нас приготовлены билеты лишь на задние места», — пояснил он. «Вроде как наши начальники уверены, что волна не успеет докатиться до площади и эвакуироваться сможем вовремя». «Не уверен», — бросил я в ответ, слыша частую канонаду взрывов и видя, как некоторые небоскребы оседают вниз, погребая под собой существ синего мира, вознося вместо себя облака пыли и каменные кружки. Если бы незащитный магический купол, выставленный кем-то из стражей, очень сильным магом, как минимум уровня кристалла с одним лучом, эта пыль накрыла бы всю площадь. Наконец, спустя минуту, оборудование ученых и их самих переправили на ту сторону, и настал уже наш черед. ацелоты В этот момент появилась Оксана, обратившись к нам по названию группы. «Судя потому, что успели разведать стрижи, нам повезло. Место появления врат в Золотом мире не вблизи населенного пункта». «На этот раз для нас это самый лучший вариант. Как вы помните, золотой мир — это прежде всего магический мир, и расстояние этом играет очень своеобразную роль. Поэтому у нас появляется высокий шанс вернуться домой раньше, чем наше появление обнаружит хозяева. Задача наемников — оказывать полную поддержку стражам и прикрывать их во время вылазок. Никто нас кидать в пекло не собирается, вопросы потом, а теперь выдвигаемся. Без задержек и вопросов, Фома». Последняя сопровождалась весьма грозным взглядом, направленным на нашего стрелка. «Понятно, понятно», — проворчал тот на это. Когда мы уже подходили к вратам, наконец дождавшись своей очереди, где-то вдалеке послышался отчетливый гул. Волна монстров синего мира так и прорвалась через расставленные ловушки наемников и стражей и на полном ходу рванула к площади. Вот только на ней уже почти не осталось никого из людей. «Я сразу за тобой», — Белый тигр появился возле меня и ободряюще качнул головой. Переступая порог врат, я неожиданно услышал предупреждающий голос седьмого. «Носитель, концентрация магической энергии врат в сотни раз превышает нугму». Не успеваю дослушать конструкта, как уже оказываюсь внутри врат, и мой разум охватывает настолько отвратительное ощущение, что я практически теряю чувство времени. Понятия не имею, сколько я пробыл внутри, но когда вывалился наружу... Казалось, что потеряю сознание в первые же секунды. Обошлось. Воздух, насыщенный густой магической силой, за пару секунд привел меня в чувство, и я попытался оглядеться. Попытался, потому что в отличие от синего мира, где сейчас стояла ночь, здесь, похоже, наступил полдень, и солнце нещадно слепило непривыкшие к яркому свету глаза. Что? Это и есть золотой мир? Слова сами вырвались, когда я сделал несколько шагов вперед, освобождая место для появления других наемников и ощущая сырой запах обычного луга. «Именно. И это стало бы замечательным местом, если бы не его обитатели», — ответил мне голос находящегося рядом тигра. Когда удалось немного восстановить зрение, я осмотрелся и быстро пришел к выводу, что мы попали в небольшой овраг, со всех сторон закрытый от посторонних взглядов высокими холмами. Каменной площади, как это часто встречалось в других мирах, здесь не было, Врата находились лишь на небольшом каменистом возвышении, и на этом все. Сейчас из врат постоянно выходили люди, из-за чего площадку перед порталом заполнило большое количество народа. Впереди можно было заметить собирающих свои контейнеры ученых, уходящие куда-то, вероятно, на разведку небольшие группы стражей и устанавливающих купол наемников из числа серебряных и золотых значков. Тех, кто не участвовал в защите. Согласно тому, что я когда-то читал, Золотой мир очень похож на наш. Он фактически его отражение, но при этом из-за того, что в нем сила магии значительно выше, прогресс пошел по совершенно иному пути. Считалось, что сильнейшие и лучшие артефакты добываются именно здесь. Иной раз какой-нибудь наемник из особенно удачливых мог принести из рейда артефакт такой силы, что становился богачом, навсегда забыв о необходимости рисковать жизнью в рейде. Вот только цена за шанс такой удачи... очень часто преуменьшалась или вообще замалчивалась. Золотой не просто так считался одним из самых опасных миров. Наши ученые точно знали, что когда-то давно этот мир постигла такая же, как и прочие миры, катастрофа, и связана она была как раз с появлением и усилением магии. Именно после нее местные жители, к слову, практически неотличимые от обычных людей, полностью отказались от технического прогресса и обратились к магическому. Золотым миром правили школы магии. Именно так. По своей структуре они походили на наши кланы, только в отличие от нас здесь не имелось центральной власти в виде императора, а каждая школа играла роль именно обучающей структуры, набирая себе учеников из обычных людей. Да от желающих, естественно, не было отбоя. Грубо говоря, школы выполняли здесь роль небольших государств, обеспечивали защиту от вторжений из других миров, регламентировали жизнь обычных людей и забирали себе некоторую часть производимых богатств поселений, чью защиту обеспечивали. Ну и, конечно, сами школы постоянно ходили в набеге на другие миры, в том числе и наш. И главной целью были совсем не артефакты или другие материальные ценности. Нет, главной целью для них являлись люди, и желательно медиумы, ведь в их мире таких рождалось очень мало. Золотой мир не представлял собой единое целое, как наш, и только благодаря этому, как мне кажется, уступал по своей силе. К сожалению, это все, что я помнил о золотом мире, и теперь, думается, мне придется заполнять пробелы в знаниях на ходу. Наконец, с последним человеком, переступившим порог портала, переход с противным скрежетом закрылся, и мы оказались запертыми уже в куда более опасном месте, чем синий мир.